Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Здравствуйте. Это Будам. Сегодня 22 августа 2008 года. И сегодня я записываю выпуск номер 8, который посвящен теме, которая называется «Советские программисты». Во-первых, я сам из советских программистов. И в 80-е годы я провел успешно, программируя в разных местах, В частности, на Украине это было дело. А вот с начала 90-х годов я уже делаю то же самое в Америке. Когда я приехал в Америку в начале 92-го года, я приехал сюда по гостевой визе с маленьким чемоданчиком, в котором была большая книжка. Это был словарь англо-русский, -то толстый. И маленькая книжка. Это был, была книжка по Си Плас Плас. Такая зелененькая книжка, я до сих пор держу просто чтобы увидеть, насколько ублюдочно выглядели переводные книги по программированию тогда, в России, по крайней мере. Тогда не было книг оригинальных на английском языке, нормально изданных. и Но тем не менее, что было, то было. Я ее держу как реликвию, вот эту книжку по Си Плас Приехав сюда, в Америку, я денег у меня не было совершенно. Я остановился у приятеля жил у них это было не, это было в нью йорке в бруклине конкретно недалеко от брайтон бич и вот однажды однажды э, я увидел объявление в русскоязычной газете где было написано что некто там я уже его звали илья как сейчас помню приглашает всех э, программистов из россии которые не имеют документов собраться в таком то месте в такое то время ну я естественно пошел это был э, Это было интересно, конечно, и оказалось, что там была довольно большая группа людей, которые типа меня, программисты по специальности, но не имеют работы и не имеют главного документа на работу. Вот, мы встретили, поговорили, он вообще рассказал о том, что происходит на рынке программирования, и что было очень ценно для нас, безденежных людей, он сказал, что если вы подготовитесь нормально в по какому-нибудь языку, я вас буду посылать на какие-нибудь интервью по работе программистами. Более того, он сказал, так как вы не знаете местного местных требований, может быть того, что нужно в плане местных языков программирования. вот первых нам что-то посоветовал, во-вторых, он сказал, я вам верну э, до 50 долларов э, за покупку книг. Вот, идите, купите, какие вы хотите, две, две одну, сколько хотите, книжек, до 50 долларов по программированию и принесете мне квитанции, я вам верну деньги за эти книги по программированию. Для меня это были огромные деньги. Конечно, заплатить 50 долларов, тогда были дешевле книги, немножко 25 долларов за книгу по программированию, это было для меня нереально, денег не было. и Вот я пошел и купил на радостях. Две книжки по программированию. Одна из них, я до сих пор её помню. Она у меня... До сих пор есть. Книга автора роберта лафора по Турбо Си Плаз По-моему, она была. Да, по-моему, Турбо Си Плаз Хорошая книжка я её. Ее... Автор хороший, пишет хорошо и так далее. В общем, чтобы не затягивать ту историю, Илья, на самом деле, мне не помог, но я... Нашёл работу сам в течение трёх месяцев. Причём мне надо было найти работу, не просто работу по программированию, а работу, которая ещё и давала бы спонсорство по визе. Вот я нашёл такую работу и переделали мне визу в течение трёх месяцев с гостевой визы на рабочую визу. И начал работать, и потом получил грин-карту, гражданство в Америке и так далее. Но это будет отдельная история, я расскажу как-нибудь более детально, как это всё происходило. Но пока вернёмся к теме советских программистов. Это было просто вступление, чтобы показать, что я тоже кое-чего знаю в этом деле. Одним словом, теперь в Америке есть много людей, конечно, которые говорят по-русски, и они все идут по под шапкой такой «русские программисты», Russian programmer. Из этих русских программистов можно разделить на... Несколько как бы групп. Ну, во-первых, то, что их, их называют русские программисты, это говорит просто о том, что эти все люди говорят по-русски, знают русский язык. Они могут быть русскими, они могут евреями, украинцами, казахами, откуда угодно, из Латвии. Но если они говорят по-русски, они все здесь считаются русскими программистами. Следующая подкатегория идет, так, так называемая, они здесь называют называют их Между русскими, кстати, программист из Союза. Вот видите, вот Вася. Вот Вася – это программист из Союза. Это значит, что это не программист, которого тут быстренько приготовили на курсах за за 3-4 месяца из парикмахера. А программист, который действительно получил образование в Союзе или в России, допустим, или на Украине уже теперь, как сейчас говорят. И он действительно был там тоже программистом. И здесь продолжает быть программистом. Это отдельная группа которых которую вторая группа уважает. Потому что они программисты не из Союза, они как бы, ну, не новые русские, а новые программисты. Я сам к этому приложил руку. И много лет ковал программистов для Америки из всех, кто хотел быть программистами. О чем будет, конечно, отдельный подкаст в будущем. И вот эта вторая группа, которая не программисты, не были программистами в Союзе и, и стали вот здесь, в конце 90-х особенно, это был бум такой. Их тоже можно разделить на две группы. Две, первая группа – это группа, которым действительно это было интересно. Это маленькая группа, и они остались программистами, они усовершенствовали свои знания и работают нормально, хорошо программистами в различных предприятиях Америки. А вторая группа – это те, которые Сначала решили, что если их сделали за 4 месяца или за 5 месяцев программистами, то они уже могут почевать на лаврах, им уже делать больше не надо и учиться уже больше не надо, и этих многих из таких программистов, которые успокоились быстро, также быстро и выкинули из программирования. Вот в районе 2001-2002 года был такой массовый отсев. И какое-то количество программистов новеньких ушли обратно в свои специальности, которыми они занимались до этого. Теперь, что касается программистов из Союза. Почему я выделил такую тему? Я работал с разными программистами. И, естественно, я учил разных программистов. И аутсорсинг – это такая важная тема сегодня. И индусы, конечно, доминируют на этом рынке. И вот... Я поэтому хотел бы буквально пару слов сказать, может и не пару, о том, почему советские программисты проигрывают индусам в сфере аутсорсинга. Я использую слово «советские программисты», потому что так проще проще объединить всех программистов, которые тогда жили или сейчас живут в разных странах бывшего Советского Союза. Вот из того, что я вижу – Индусы, у них преимущество следующее, несколько сказал, преимуществ. Одно из них это то, что они все, ну по крайней мере те индусы, которые получили образование, все говорят по-английски. У них после школы, после окончания школы они идут в свои колледжи, институты, университеты, где уже преподавание идет на английском. Они приезжают сюда, говорят просто по-английски. Некоторые из них говорят с большим акцентом, некоторые с небольшим акцентом, но они говорят и пишут по-английски. Что есть самое главное для людей, которые хотят найти работу в Америке по специальности программирования. Вот. А в Советском Союзе не было такой практики. Как вы помните, в прошлом веке все в основном или большинство или учило язык потенциального противника, что был немецкий, Или те, даже, которые учили английский, они учили его формально, преподаватели английского. Тоже особо его не знали. Все сдавали эти тысячи в институтах и кое-как получали дипломы. Вот, здесь я могу похвастаться. Я как раз всегда серьезно относился к английскому и закончил. Тогда институт по анг... защищался по-английски, приехал в Америку, и у меня был английский. Нет, не такой хороший, как сейчас, но был достаточно хороший, поэтому на работу, собственно, я нашел быстро по программированию. Вот, теперь это, конечно, все меняется, судя по всему. Я сам работаю, у нас есть своя компания теперь, мы работаем с программистами из России, которые находятся в России, в частности. И, конечно, может быть, даже половина из них уже пишет по-английски нормально, то есть так, что можно им разрешать даже напрямую общаться с клиентами. И некоторые из них даже говорят английский, хотя слабо, очень слабо с этим делом у России. И это при, приводит как бы ко второй теме, почему индусы э, побеждают в смысле аутсорсинга на программировании. А, а именно это, по моему мнению, то, что индусы не считают, что они самая лучшая нация в мире. Может быть, они, конечно, и считают где-нибудь втихаря, но они так себя никогда не ведут. В то время как русские, наверное, помнят каких-то имперских своих замашках и думают, что они лучше всех. Это сильно мешает им, конечно. Да, конечно, есть там много хороших программистов в России и сейчас, и многие из них хорошо образованы. Образование, в принципе, в России, по моему мнению, на хорошем уровне в технических специальностях. Но у них есть особенности. Они Опять же, может быть, я, я давно не был, давно не общался как бы плотно, как вам сказать, с, с большим количеством программистов. У нас работает несколько человек из Минска, из Киева, из Москвы. Но это ребята, которых мы отобрали, кого-то мы отсеяли. Но эти люди нормальные, хорошие люди. В плане техническом, конечно. А другие люди, у меня, может быть, нет такого большого опыта, но и то, что я вижу и видел, скажем, 90-е годы, сильно мешало то, что в Советском Союзе считалось, что есть только два мнения. Есть правильное мнение, есть неправильное мнение. И если твое мнение не такое, как мое мнение, значит, ты мой враг. Ну, может быть, даже не враг, может, я аутурирую, но я на тебя уже злюсь сильно. Вот, например, у меня когда-то был студент, я его до сих пор помню, в 90-х годах из России на курсах программирования вот он Он сидел в группе, где была такая смесь. Он был программист в Союзе, а другие были не программистами в этой группе. И я когда рассказывал им, как как и что происходит в том конкретном языке программирования, он, когда считал, что я говорю что-то неправильно, он очень злился, надувался, и, в общем, краснел, его кровью наливалось лицо и уши, и было видно, что если бы у него был нож, наверное, он бы меня ножом ударил. Вот. Но ножа у него не было, слава богу. Потому что он был очень недоволен, что у меня не такое мнение, как у него. И вот это тоже мешает, конечно, людям, которых я называю советские программисты. Теперь, еще один недостаток у советских программистов, это то, что многие из них не доверяют программам, написанным другими программистами. И они стараются сделать лучшее свое. Вот, например, если ты работаешь над аппликациями для бизнесов, там главная задача, на самом деле, сделать это быстро и качественно. И если у кого-то есть какие-то уже написанные заранее заготовки, там, скажем, класс-лайберис, библиотеки каких-то э, reusable objects, то надо ими пользоваться. А многие советских программистов которые я видел, они знают, что им надо написать свою. Они потратят время, больше, чем нужно, стараясь делать лучше, получится, как всегда, Время будет сорвано, но зато они напишут вам еще один какой-нибудь компилятор. Ну, я утрирую, но лезу туда не туда, куда нужно. <coughs> Люди не понимают, что если я твой <coughs> начальник, то ты должен делать то, что я тебя прошу. Почему? Потому что я знаю сроки, я знаю, что мне нужно показать и кому, в какое в каком виде. А то, что ты напишешь какой-нибудь реактивный самолет, и он будет намного лучше, он мне не нужен. Мне нужно сделать то, что мне нужно, а не то, что э, такую красивую игрушку, которую ты себе сделаешь. Ну, вот такая вещь. Ну, это все недостатки, конечно, были, но мне повезло, я работал, и работаю с многими программистами э, из России, которые действительно квалифицированные, грамотные ребята и, и с удовольствием. Дальше мы будем их брать, когда, когда будут попытаться правильные люди. Мы довольно, стараемся довольно быть аккуратными в подворье людей, не работаем с командами программистов, стараемся выбирать э, индивидуально людей. <coughs> Но ну, это пока работает, пока работает правильно и хорошо. Сейчас ситуация меняется с, в плане отъезда за границу. Многие из э, программистов э, российских, Теперь могут выезжать за границу и работать там. И визовые вопросы уже не стоят. Не надо было так бороться за это право, как я боролся в свое время. Но самое интересное, что, судя по всему, ну, в плане мобильности, способности передвигаться в пространстве, э -э, советские программисты, наверное, впрочем, как и весь советский народ, отстают сильно от Америки. В Америке Подход намного более простой. А именно, если у тебя нет работы в пункте А, значит, поднимай свою задницу и иди в пункт Б. То есть, если работы нет для тебя в Нью-Йорке, значит, снимайся и езжай, конечно, в Чикаго, и там работай. В России это не так. В России, если ты живешь где в Саратове, и там нет работы на языке C++ или Java, или за C++ или Java в Саратове платят одну четвертую, того, что платится то, то же самое в Москве, почему бы тебе не встать и не поехать в Москву? Конечно, ты будешь рассказывать о каких-то корнях, о друзьях, с которыми ты пьешь пиво, о любимой теще, которая живет неподалеку в Саратове, поэтому ты не можешь встать и уехать. У тебя ребенок ходит в детский садик. Это все булшит, ребята, по моему мнению. Но если нет работы в Саратове или работы низкооплачиваемые, и ты женился тебя уже У ну, тебя уже достаточно э, как бы зрелости для того, чтобы жениться или выйти замуж. Нет, лучше жениться, скажем. Я говорю о мужчинах в основном здесь. То be responsible. То есть будь ответственным и обеспечивай свою семью по правилам. А не сиди и не работай за, за мелочь в своем Саратове. Ну вот такая история. Это о советских программистов теперь о мобильности здесь программистов. Здесь тоже та же самая история. Мы нанимаем на работу людей, конечно, и здешних, которые здесь живут. И опять получается, что нанимать программистов, которые приехали когда-нибудь и живут здесь и осели в Америке, тоже часто бывает хуже, чем нанять индуса, который находится здесь в Америке. По какой причине? Потому что, опять же, советские программисты более оседлые и здесь. Не все готовы выйти на проект завтра, скажем, в Техасе. Может быть не завтра, ну через две недели в Техасе. Они скажут, что тоже у них семья, им надо жить здесь, и это все утомительно, и летать туда-сюда не очень хорошо. А индус нет, он такого не скажет. Индус встанет и полетит в Техас. И жить они будут в какой-нибудь комнате. Они, снимая ее на несколько человек, называют они это «guest house», где туда несколько индусов собираются, или консалтинг-компания их туда отправляет, снимает им какое-то помещение, где они живут. Несколько человек и... Снимают машину в рент и карпулят, это называется. карпул это когда несколько человек едут на работу в одной машине и не жалуются. А через три месяца надо улететь куда-нибудь в Чикаго. Они улетят в Чикаго, и будут там сидеть и работать. И таким образом они зарабатывают себе деньги, а потом возвращаются к себе в Индию и живут там более успешно, может быть, чем некоторые тамошние индусы. Ну вот такая история, это все, что я хотел вам сказать о советских программистах. Еще из, теперь из последних таких новостей, около программистских. Вот недавно мне попалась такая история о том, что Microsoft подписал известного популярного комика здесь, которого зовут Джерри Сайнфилд. И 4 сентября начнется большая компания по продвижению Windows. Конечно, Microsoft теряет свои лидирующие позиции, и они вот наняли вот эту такую знаменитость Джерри Сайнфилда. компания будет большая, компания будет стоить примерно миллионов 100 долларов, которая должна показать, что Windows тоже хорошая система, а не только Apple, которые давят понемножку. Джерри Сайнфилду они заплатят за эту компанию 10 миллионов долларов. Что, в общем неплохо и компания должна вроде бы идти под девизом э, что-то типа windows not walls окна они стены вот они так будут продвигать свою систему и у меня в общем существует тоже некая дилемма мой лаптоп который фирмы sony я купил полтора года назад уже слабый для того что мне нужно там 2 гигабайта памяти и апгрейдать нельзя, а и стоит тут Windows XP, и а мне уже мало, мне нужно 3-4 гигабайта памяти, диск медленный. Одним словом, нужно менять машину, нужно менять лаптоп. Лаптоп менять, опять, я не знаю, или покупать MacBook Pro, скорее всего, хотелось бы её взять. Опять сразу идут и в statement, и два варианта, покупать её немедленно сейчас. Сейчас у них есть хороший дел для тех, кто связан с обучением, с образованием. А я тут еще немножечко шью на дому, типа преподаю в Нью-Йоркском университете part-time. И поэтому у меня есть правильная ID, я могу купить, если я куплю MacBook Pro до 15 сентября, то мне еще бесплатно iPod дадут за это. Но с другой стороны, ходят слухи, что после 15 сентября как раз таки выйдут новые машины, новые маки И надежда есть, что они будут э, не не dual core, 4 core и более быстрые. И Mac это всё-таки и всё-таки у них операционная система покрепче, чем у Windows. Но дороже, конечно. Помните, как говорил Двенецкий: "Коньяк дорогой, но полезный, поэтому и дорогой". Так и так и здесь такая же ситуация. И то есть можно купить ту машину, которую мне нужно будет купить, она будет стоить, наверное, порядка 3.000 долларов. Мощная машина, мощный Mac, MacBook Pro. А такую же машину примерно я могу купить с Windows за 2000 долларов. Но ну не знаю, не знаю. Будем смотреть дальше, будем решать, подумаю То есть не могу понять, нужно ли тратить больше денег за MacBook Pro или нет. Приятель мой уговаривает мне, что это правильно, он уже давно это купил. Но с этим правильным... Приходит новая забота, надо тратить намного больше времени, надо все это перейти, все хозяйство переписать, искать программы для Мака. Одним словом, не так все просто, не так все просто. Ну-то да и ладно. Достаточно на сегодня. Всем привет, особенно привет советским программистам, бывшим советским программистам. Я бы даже сказал, большой привет программистам из Союза. С вами был Будан. Выпуск номер, какой же это выпуск? Девятый, наверное, девятый. 22 августа 2008 года. До свидания.